«Ты хочешь умереть?» — строго спросил Пабло старика, и Роберт Джордан почувствовал, как далек от риторики этот вопрос. «Нет?» «Тогда помолчи, не говори о том, чего не знаешь. Неужели тебе непонятно, какое это серьезное дело?» — почти жалобно сказал он. «Неужели только я один и понимаю, насколько это серьезно?» «Наверное, так оно и есть», — подумал Роберт Джордан. «Так оно и есть, Пабло, друг. Ты да я...» Мы понимаем это, и женщина прочла это по моей руке, но пока что она не понимает. Она еще не понимает этого». «Вожак я ваш или нет?» спросил Пабло. «Я знаю, о чем говорю. А вы никто не знаете. Старик несет вздор. Этот старик только и годится быть на посылках и ходить проводником с иностранцами. Иностранец пришел сюда и хочет сделать то, что пойдет на пользу иностранцам. Расплачиваться придется нам». «Я за то, что пойдет на пользу нам, всем. Я за нашу безопасность». «Безопасность!» — сказала жена Пабло. «Где она есть, твоя безопасность? Сейчас столько народу ее здесь ищет, что это уж само по себе опасно. Тот, кто ищет безопасность, теряет все». Теперь она стояла у стола с большой ложкой в руках. «Нет, безопасность можно найти», — сказал Пабло. «Безопасность — это если знаешь, как увернуться от опасности. Матадор тоже знает, что делает, когда не хочет рисковать зря, и увертывается от опасности, пока не напорится на рог», — с горечью сказала женщина. Сколько раз я слышал от Матадоров такие слова перед тем, как им напороться на рог. Сколько раз Финиту говорил, что тут все дело в умении, что бык никогда не пропорит рогом человека, если человек сам не полезет к нему на рога. Они всегда хвалятся, а конец один и потом мы ходим навещать их в больницу». Она заговорила другим голосом, изображая сцену у постели больного. Она загудела. «Здравствуй, герой, здравствуй!» Потом передразнивая слабый голос раненого Матадора. «Буэнос, камадре! Здравствуй, кума! Как живешь, Пилар?» И опять своим обычным раскатистым голосом. «Как же это так вышло, Финито, Чико, мальчик? Как же это с тобой случилась такая напасть?» потом тихо и тоненько. «Пустяки, женщины пустяки, Пилар! Это вышло случайно. Я убил его очень хорошо, ты же знаешь. Лучше меня никто бы не убил. Я убил его по всем правилам, и он уже зашатался, издыхая, и готов был рухнуть под собственной тяжестью. И тогда я пошел к барьеру и шел красиво, гордо, и вдруг он всадил в меня рог сзади между ягодицами, и рог прошел до самой печени». Она рассмеялась и продолжала уже не песклявым голосом Матадора, а своим раскатистым. — Ты мне поговори о безопасности. Я-то знаю, что такое страх и что такое безопасность. Недаром я прожила девять лет с тремя самыми незадачливыми Матадорами на свете. О чем угодно говорить, только не о безопасности. Эх ты! Ведь я на тебя надеялась. И вот как обернулись мои надежды. Один год войны, а что с тобой стало? Летяй, пьяница, трус! — Ты не имеешь права так говорить, — сказал Пабло. Особенно перед ними и перед иностранцем. — Нет, я буду так говорить, — продолжала жена Паблу. Ты разве ничего не слышал? Ты все еще считаешь себя командиром? — Да, — сказал Пабло. — Я здесь командир. — Брось шутить, — сказала женщина. «Командир, здесь я! Разве ты не слышал, что они сказали? Здесь никто не будет командовать, кроме меня. Оставайся с нами, если хочешь, ешь хлеб, пей вино, только смотри, знай меру. И если хочешь, работай вместе с нами, но, командую, здесь я!» «Я застрелю вас обоих, и тебя, и твоего иностранца», — угрюмо сказал Пабло. «Попробуй», — сказала женщина, — «увидишь, что из этого получится». «Дайте мне воды», — сказал Роберт Джордан, не отводя глаз от мужчины с мрачным тяжелым лицом и от женщины, которая стояла гордая, уверенная в себе и властно держала в руках ложку, точно это был маршальский жезл.